Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем. И прежде бывали с ним случаи внезапной блажни в этом же роде, хотя и довольно редко, потому что, вообще говоря, это был человек очень смирный и с наклонностями почти добрыми. Он сто раз, может быть, вступал в борьбу с овладевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он отец семейства, мирился с женой, плакал искренно.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 Коля просил у князя объяснения и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как бы не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал совершенную вероятность у Ганя какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александровной, то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уж злой мальчишка,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 Донеслись к нему звуки внезапной и неожиданно раздавшейся военно вокхической песни, и он тотчас же узнал сиплый бас генерала. Но раздавшаяся песня не состоялась и вдруг смолкла. А затем около часа еще продолжался сильно одушевленный и по всем признакам пьяный разговор. Угадать можно было, что забавлявшиеся наверху друзья обнимались, и кто-то, наконец, заплакал.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 На утро после вакхические песни и ссоры, когда князь часов около одиннадцати выходил из дому, при ним вдруг явился генерал чрезвычайно чем-то взволнованный, почти потрясенный. Давно, искал честь и случай встретить вас, многоуважаемый Лев Николаевич, давно, очень давно. Пробормотал он чрезвычайно крепко, почти до боли, сжимая руку князя. Очень, очень давно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 Одним словом, князь, я ищу совета. Князь жаром похвалил его намерения. Ну, это все вздор, быстро прервал генерал. Я, главный не о том, я о другом и о важном. И именно решился разъяснить вам, Лев Николаевич, как человеку в искренности приема и в благородстве чувств, которого я уверен, как... Как вы не удивляетесь моим словам, князь?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 — Что пред вами другие? Но вы молодые, я благословляю вас. В конце концов, я пришел вас просить назначить мне час для важного разговора, и вот в чем главнейшая надежда моя. Я ищу одной дружбы и сердце, князь. Я никогда не мог сладить с требованиями моего сердца. Но почему же не сейчас я готов выслушать?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 «Особенно заметьте себе, что я не упомянул про мою ногу, ибо слишком уважаю себя, чтобы высказать это без биняков, но только вы один и способны понять, что, отвергая в таком случае и мой каблук, я выказываю, может быть, чрезвычайную гордость достоинства. Кроме вас никто другой не поймет, а он...»